Глава тринадцатая. Школьные радости и школьная скука. Пойдя в школу, я узнал, во-первых, что некоторые люди глупы, а во-вторых, что среди этих глупцов встречаются настоящие идиоты. Я был еще слишком маленьким, чтобы понимать, что у людей вежливых и благовоспитанных принято вести себя так, будто разделение людей на умных и глупых не существует равно как и религиозных, расовых, классовых, имущественных и, называемых все время в последнюю очередь, культурных различий. Поэтому, стоило учительнице задать классу какой-нибудь вопрос, я тут же, дрожа от нетерпения, поднимал руку, чтобы всем стало понятно «я знаю ответ». В последующие месяцы и годы это превратилось в привычку. И одноклассник, и учительница успели уже довольно-таки отчетливо осознать, что я хороший и умный ученик, но я все равно продолжал тянуть руку, показывая, что у меня есть ответ на любой вопрос. Когда учительница стала реже спрашивать меня, давая возможность ответить другим, через некоторое время моя рука стала подниматься уже автоматически, вне зависимости от того, знал я ответ или нет. В своем стремлении произвести хорошее впечатление я был похож на человека, который, даже одеваясь просто, не забывает дополнить свой костюм каким-нибудь очень дорогим украшением или галстуком, чтобы было видно, что он богат. Но мое поведение объяснялось и тем, что я чувствовал своего рода благоговение перед учительницей и хотел ей помочь. В школе я с радостью признал авторитет и власть учительницы. Дома, в семейной сутолоке довольно сложно было понять, кто здесь главный. За столом все говорили одновременно, перебивая друг друга. Семейная любовь и дружба как бы сами собой подразумевали необходимость общаться друг с другом, разговаривать, вместе обедать, вместе слушать радио. От отца ощущение власти и авторитета не исходило вовсе, поскольку дом он бывал мало, а то и совсем исчезал. Более того, он никогда не ругал нас с братом, даже не хмурил брови, если мы делали что-то не так. Впоследствии он иногда представлял нас друзьям, как своих младших братьев, и у него было на это право. Так что единственным авторитетом для меня в семье была мама. Но ее власть не была навязана мне извне. Она проистекала из моей собственной потребности в ее любви и ласке. Поэтому власть учительницы над двадцатью пятью учениками нашего класса вызывала у меня удивление и восхищение. Возможно, я отчасти отождествлял учительницу с мамой. И именно поэтому мне постоянно хотелось заслужить ее одобрение. «Сложите руки и сидите тихо», — говорила учительница. Я, прижав руки к груди, так терпеливо и сидел весь урок. Но постепенно удовольствие от того, что я знаю ответы на все вопросы, решая арифметические задачи быстрее всех и получаю самые хорошие оценки, начало блекнуть, и время на уроках стало течь Медленно порой просто невыносимо медленно. Я отрывал взгляд от глупого толстого мальчика, пытающегося написать что-то на доске, или от девочки, смотревшей на всех учеников, учителей, школьных уборщиц и вообще на весь мир с одним и тем же благостным, доброжелательным и приветливым выражением на лице, и принимался глядеть в окно, на верхушку каштана, видневшейся в просвете между домами. На ветку садилась ворона, Я принимался внимательно за ней наблюдать. Поскольку я смотрел на ворону снизу, мне было видно и плывущее на ней одинокое облачко, меняющее свои очертания. Вот оно похоже на лисьий нос, а вот уже на собачью голову. Мне хотелось, чтобы облачко так и плыло себя дальше в виде собаки. Но немного спустя оно становилось похожим на одну из сахарниц, стоящих за вечно закрытыми стеклянными створками бабушкиного буфета и тогда я чувствовал, как меня тянет домой. Стоило мне представить безмолвный, успокаивающий полумрак нашего дома, как из него вдруг появлялся отец, и мы все вместе отправлялись на воскресную автомобильную прогулку по Босфору. Тем временем в доме напротив открывалось окно, и служанка, высунувшись из него, встряхивала пыльную тряпку, а потом принималась рассеянно, точь в точь, как я, смотреть, Вниз, на улицу, которая мне со своего места не было видно. Что интересно там происходит? С улицы доносился отсок от лошадиных копыт по брусчатке и стук колес. Потом слышался хриплый голос «Старье берем!». Служанка провожала старьевщика взглядом и скрывалась в глубине квартиры. А рядом с закрытым окном появлялось новое облачко — плывущая с той же скоростью что и предыдущая, но в другую сторону. Я смотрел на отражающееся в стекле облачко и думал, не возвратилась ли это моя леса собака сахарница Но тут я замечал, что ученики в классе тянут руки вверх, и тоже охотно и с уверенным видом поднимал руку, хотя не слышал вопроса учительницы. Еще до того, как я начинал по ответам других учеников понимать, о чем был вопрос, в моем... Затуманенным мечтами сознаний присутствовала непонятная уверенность в том, что я замечательно знаю ответ. С унылыми классными комнатами, в которых мы долгие годы сидели рядами, по два человека за партой, меня примеряло не только то, что здесь можно узнать что-нибудь новое или получить похвалу от учительницы. Гораздо интереснее была возможность лучше узнать своих одноклассников. Глядя на них, я с удивлением, восхищением, иногда и с жалостью понимал, насколько они не похожи на меня. Был, например, один мальчик, который, когда его просили прочитать что-нибудь на уроках турецкого языка, все время перескакивал через строчки. Как он ни старался, он ничего не мог с этим поделать, что очень веселило весь класс. В начальной школе за одной партой со мной некоторое время сидела девочка с длинными рыжими волосами которые она собирала в конский хвост. Ее сумка всегда была неряшливо набита надкусанными яблоками, бубликами, просыпанными кунжутными семечками, ручками и бандами. Но меня восхищал запах лаванды, исходивший и от сумки, и от самой девочки. А еще ее способность смело называть вещи своими именами и, не смущаясь, говорить о чем угодно. За выходные я успевал по ней соскучиться. Другая девочка, очень маленького росточка, очаровывала меня своей хрупкостью и изяществом. А третья удивляла тем, что постоянно рассказывала, ничего не утаивая, обо всем, что происходило у нее дома. Почему эта девочка по-настоящему плачет, когда читает стихи об ататюрке? Как может другая врать, прекрасно зная, что ей не поверят? Почему у третьей все такое чистенькое и аккуратное? Сумка, тетрадка, передник, волосы речь. Глядя на проезжающие по улице машины, я непроизвольно видел в их фарах, бамперах и окнах черты похожих друг на друга лиц. Так и некоторых одноклассников я мысленно сравнивал с какими-нибудь животными. Например, думал я, этот остроносый мальчик похож на лисицу, тот здоровяк на медведя, да его все так и называли. А его сосед — с ершистыми волосами, на ежа. Помню, как девочка-еврейка по имени Мари рассказывала нам про Иудейскую Пасху, про то, как ее бабушка целыми днями даже не включала электричество. Другая девочка как-то сказала нам, что однажды вечером, стоя в своей комнате, она так быстро обернулась, что смогла заметить тень ангела. Эта жутковатая история никак не шла у меня из головы. Помню еще одну девочку, у которой были очень длинные ноги, и которая носила очень длинные гольфы. У нее всегда был такой вид, будто она вот-вот заплачет. Когда ее отец, министр, погиб в авиакатастрофе, в которой премьер-министр Аднан Мендерес не получил ни единой царапины, мне стало казаться, что она потому плакала, что знала об этом заранее. У многих учеников, как и у меня, были проблемы с зубами. Некоторые носили на зубах скобки. Поговаривали, что на верхнем этаже флигеля, в котором находилось лицейское общежитие и спортивный зал, рядом с санитарным пунктом, находится и зубоврачебный кабинет. Если учительница сильно сердилась, она могла пригрозить расшалившемуся ученику, что отправит его туда. Замени серьезной провинности учеников ставили в угол между дверью и стеной, на которой висела доска, спиной к классу. Разновидностью этого наказания было стояние на одной ноге, но оно почти не применялось, потому что тогда внимание всего класса сосредоточивалось не на уроке, а на том, сколько наказанный бедолага сможет простоять в таком положении. Впрочем, малолетние разбойники, даже стоя на одной ноге, продолжали проказничать. плевали в мусорную корзину или строили классу рожи, пока учительница не видит. Эти проделки меня и восхищали, и злили потому что я завидовал этим храбрецам. После я искренне поверил в дух ученического братства и взаимовыручки. Но порой мне доставляло удовольствие смотреть, как учителя отчитывают, наказывают, унижают и бьют ленивых, проказливых, дерзких или глупых учеников. У нас в классе была одна чрезмерно общительная и активная девочка, которую привозил в школу шофер. Что бы ни попросила ее учительница, она все делала с величайшим удовольствием. Например, выходила к доске и, сжиманясь, пела по-английски «Джингл Беллс». Но когда она не выполняла домашнюю работу, хорошие отношения с учительницей не спасали ее от нагоняя. И ее унижение не вызывало у меня никакого сочувствия. Каждый раз во время проверки домашнего задания двое-трое пришедших неподготовленными учеников Дев걸 видит, что задание-то они выполнили, да только никак не могут найти его в своей тетрадке. Учительница им, конечно, не верила, и я никак не мог понять, зачем они это делают. Почему-то никак не находится. Лепетали они в страхе, пытаясь отсрочить наказание хоть на несколько секунд. Но оплюха, которую они получали в результате, была от этого только больнее и сильнее болело ухваченное учительницей ухо. В наших учебниках истории говорилось об орудиях жестоких наказаний, принятых в школах османских времен и отмененных при Ататюрке после установления республики. О длинной палке, которой учитель мог бить учеников, не вставая с места, и о фалаке, описываемой Ахметом Расимом 1865-1932 год в его воспоминаниях о детстве и школьных годах. Но даже в нашей платной частной школе Злые старые учителя османской еще закалки находили новые способы унижать и запугивать слабых. Вместо палки и фалаки они использовали некоторые современные, прогрессивные школьные приспособления. Например, треугольные линейки французского производства, края которых были вставлены тонкие и твердые полоски слюды. те тяжелые минуты, когда ученика, переполнившего чашу терпения учителя, упорным невыполнением домашнего задания или проказами выводили к доске, чтобы перед всем классом побить и унизить, мое сердце начинало биться быстрее, а мысли путаться. Позже, когда мы подросли и от добрых, относившихся к нам по-матерински учительниц, попали к утомленным жизнью, сердитым старым учителям из культуры, музыки, религии, Процедуры наказания стали совершаться еще чаще, и каждый раз я встречал их с радостью, потому что это было хоть какое-то развлечение посреди утомительно скучного урока. Если ученик стоял, потупив взгляд, словно кошка, прокинувшая стакан с молоком, если он признавал свою вину и убедительно просил прощения, наказание было легким. Но если он каялся недостаточно убедительно, если не давал какого-нибудь объяснения своему проступку, не мог выдумать или не хотел, предпочитая лжи, наказание. Если он, слушая выговор учителя, строил классу смешные рожи, если неуклюже соврав, тут же принимался искренне клясся, что больше врать не будет, если, получив взбучку, еще не придя в себя, тут же делал новую ошибку, словно зверек, мечущийся в ловушке и все больше в ней запутывающийся. Такой ученик получал свое сполна. Эти сцены научили меня пониманию людей и жизни лучше любых философских книг и социологических журналов. Порой, если наказывали девочку, которую я издали любил, потому что она была аккуратная, симпатичная или трогательно хрупкая, я, глядя на ее покрасневшее лицо и наполненные слезами глаза, испытывал желание прийти на помощь. Если толстый, светловолосый мальчик, изводивший меня на переменах, попадался на разговорах во время урока и получал пощечину, я смотрел на это с бессердечным удовольствием. Был в нашем классе один ученик, тощий и заносчивый, которого я считал безнадежным идиотом. Его необъяснимое упрямство доводило учителей до белого коленя. Мне было жалко смотреть, как по его щекам текут слезы, но в чем-то я понимал и учителя. Некоторым учителям, казалось, нравилось вызывать учеников к доске не для того, чтобы проверить их знания, а для того, чтобы унизить, выставив на посмешище их невежество. А некоторые ученики, похоже, были не прочь подвергаться унижениям, только бы не исправляться. Некоторые учителя приходили в бешенство, увидев тетрадку с обложкой неправильного цвета. Другие могли вдруг ни с того ни с сего влепить по щечину за тихий шепот, на который в другое время не обратили бы внимания. Некоторые ученики... Даже когда им задавали вопрос, ответ, на который они знали, впадали в ступор, словно заяц, попавший в свет автомобильных фар. Другие же, эти меня восхищали больше всего, если не знали ответа, принимались говорить о чем-то другом, им известном, простодушно надеясь, что это сойдет им с рук. Я наблюдал эти страшные сцены, начинающиеся с брани или с разбрасывания тетрадок и учебников, меж тем, как весь класс сидел в мертвом молчании, и благодарил небеса за то, что я был одним из тех счастливцев, которым не приходилось испытывать подобных унижений. Таких было примерно треть класса. В отличие от некоторых государственных школ, где в одном классе учатся дети из богатых и бедных семей, в нашей частной школе разделение на тех, кого унижают, и на любимчиков не имело никакого отношения к материальному положению учеников. Во время перемен Когда мы все становились просто детьми и все вместе бегали и играли, мы с радостью забывали про эту ненавистную мне незримую черту, разделяющую нас. Но стоило учителю взойти на кафедру, всем своим видом излучая уверенность в собственной власти, как эта черта вновь возникала. Глядя на унижение и побои, которым подвергались мои одноклассники, я задавался мучившим меня вопросом. Как могут некоторые люди быть такими ленивыми, такими слабовольными, такими бесчувственными, такими безмозглыми, просто такими? Но ответа мне не давали ни комиксы, отрицательные персонажи в них всегда изображались с перекошенным ртом, ни мои собственные детские размышления. И вопрос забывался. Из всего этого я понял, впрочем, что заведение, называемое школой, не дает ответа на главные вопросы, а только помогает нам принять их как неизбежную реальность жизни. Поэтому до тех пор, пока не перешел в лицей, я усердно тянул руку, чтобы остаться по эту более спокойную сторону черты. И все же я догадывался, что главное, чему я научился в школе, не только принимать бесспорные жизненные истины, но и видеть их очарованием. В первые школьные годы учительница по любому поводу, прямо посреди урока, часто заставляла нас спеть какую-нибудь песенку. Я не любил эти английские и французские песни, не понимал их слов, но мне нравилось, притворяясь, что пою, наблюдать за одноклассниками. В переводе на турецкий они пели что-то вроде «Дядя-сторож, дядя-сторож», «Праздник пришел, в свисток», «Низенький пухлый мальчик», Полчаса назад, лившись слезы из-за того, что снова забыл дома тетрадку, теперь радостно пел, изо всех сил разевая рот. Девочка, то и дело заправлявшая свои длинные волосы за уши, снова принималась за свое, продолжая петь. И тот толстый хулиган, что лупил меня на переменах, и стоящий рядом гораздо более коварный и умный тип, который, несмотря на всю свою подлость, был достаточно осмотрителен, чтобы оставаться на моей правильной стороне, От незримой черты оба сейчас с ангельским выражением на лице плавали в облаках музыки. Аккуратная девочка посреди песни еще раз проверяла, правильно ли лежат ее тетрадки и пенал. Умная и прилежная девочка, которая, если я спрашивал ее, встанет ли она со мной в пару, когда настроили в колонну по два, чтобы идти из сада на урок, всегда лишь молча протягивавшая мне руку в ответ, изо всех сил старалась петь как можно лучше и даже жадный толстый мальчик всегда прикрывавший на контрольных свой лист бумаги рукой словно боюка младенца и он сейчас разводя руки в стороны касался щедрым я смотрел как увлеченно поет безнадежный тупица, каждый день получавший побои как один негодяй дергает за волосы стоящий перед ним девочку как другая девочка та что все время плачет старательно поет и при этом посматривает в окно и тут замечал что моя соседка Девочка с рыжим хвостиком тоже за всем этим наблюдает. Наши взгляды встречались, и мы улыбались друг другу. Я не понимал слов песни, но когда она доходила до места, где нужно было петь ла-ла-ла, и все начинали петь громче, я с радостью присоединялся к общему хору. А потом бросал взгляд за окно и начинал мечтать о том, что сейчас совсем уже скоро... Прозвенит звонок, весь класс тут же с радостным гулом бросится к своим пальто и сумкам, я пойду домой, неся в одной руке портфель, а другой, держась за огромную ладонь швейцара, который, пусть до дома всего три минуты ходьбы, придет забрать нас с братом из школы. Я буду усталым от школьной суеты, но мысль о том, что скоро я увижу маму, заставит меня ускорить шаги.